Ольга вошла в парк, окружающий клинику, обошла вокруг центрального корпуса и подошла к небольшому аккуратному двухэтажному зданию. На двери стоял кодовый замок, но в последние полгода он работал только по сигналу изнутри, из отделения. Нажатием кнопок снаружи открыть его было нельзя. Такое правило ввёл Александр Инакенч. Она нажала несколько раз на звонок. Кто? послышался голос дежурного фармацевта. Это я, Ольга. Замок зажезжал и щёлкнул. Она оттолкнула тяжёлую дверь и вошла внутрь. В глубине между двумя колоннами виднелась лифтовая шахта. Ольга услышала, как загудел лифт. Через несколько секунд Решительно дверь распахнулась, в лифте стоял тот самый фармацевт, который открыл ей дверь. Лестницы в корпусе не было, вернее, она, конечно, была, но находилась за потайными дверями. Здание было спроектировано таким образом, что даже если кто-то из посторонних и проникнет через входную дверь на первый этаж, то на второй без ведома персонала он подняться не сможет. Дверь лифта запиралась на ключ на первом этаже изнутри, на втором снаружи. Конечно, пациентам об этом не сообщали. К приходу каждого нового человека готовились заранее, и когда Александр Инакенч приводил очередного под опытного кролика, дверь корпуса была открыта, а лифт с распахнутой дверью стоял на первом этаже. Это делалось ровно За 3 секунды до их появления и столь же быстро приводилась в первоначальный вид, как только за пациентом закрывалась дверь его персональной палаты. Ольга вошла в комнату медсестёр, повесила в шкаф плащ и весело кивнула сестре, главой врача, закончившей ночную смену. Ну, что у нас происходит? Спросила она, надевая халат и шапочку: "Есть новости?" "Всё спокойно", ответила та. "Практически без изменений. По этому стало немножко хуже. Он совсем ослабел. Я его перед завтраком еле добудилась. Режиссёр пока творит. Аппетит пропал несколько дней назад, но других ухудшений нет". А юрист. Как он себя чувствует? Не жалуется. Пожала плечами сестра главы врача. Ест много. Вчера работал почти до часу ночи. В половине первого попросил чаю и перекусить. Я зашла к нему, бумаги по всей комнате, а он что-то на калькуляторе считает. Труженик. Она быстро переоделась, подкрасила губы, схватила сумку. Всё, Оля, я побежала. Счастливо пробормотала Ольга механично, не глядя на неё. Через час после начала смены она зашла в палату Каборину. Оленька, радостно кинул к ней Юрий, наконец-то я соскучился. Он ласково обнял её, заглядывая в глаза и целуя Ольга осторожно высвободилась из его рук. Тише, тише, Бороданков в коридоре, сказала она в полголоса. Ну как твои дела? Отлично, просто отлично. Работа двигается семимильными шагами. Ты даже не представляешь, как много я успел сделать за эти дни. У меня такое ощущение, что если я пробуду здесь еще две недели... то напишу полностью первый вариант диссертации. Правда, здорово. Здорово, согласилась она. А как ты себя чувствуешь? Ты знаешь, Олюшка, оказывается, не зря говорят, что работа лучше лекарья. Я никогда не чувствовал себя так хорошо, как сейчас. Голова не болит. Тахикардии и след простыл. Вот что значит регулярно питаться, много спать, и вести размеренный образ жизни. А что раньше тебя беспокоили головные боли? встревоженно спросила Ольга. Постоянно каждый день к вечеру начинала болеть голова, а иногда и днём. А здесь за 4 дня ни разу, просто удивительно. Я рада. Но ты не вздумай сказать об этом Александру и накенчу. Почему? удивился оборин. Он сразу же тебя выпишет. Раз у тебя всё в порядке, то тебе нечего здесь делать, понимаешь? Ты же пришёл сюда потому, что плохо себя чувствуешь, и это мешает тебе работать над диссертацией. Мы с тобой его обманули. И теперь нельзя отыгрывать назад. Ну ладно, согласился он. Ты меня проинструктируй, что я должен ему говорить, чтобы он меня не выпер отсюда. Жалуюсь на слабость, головокружение, отсутствие аппетита. Ничего себе, фыркнул Аборин, отсутствие аппетита. Да ему у меня сестра скажет, что я все съел по чистую. У меня аппетит зверский. Я даже сегодня ночью просил сестричку принести что-нибудь поесть. А ты скажи ему, что силком заставляешь себя все съедать, потому что понимаешь, как важно для поддержания сил нормально питаться. Молдавишься, мучаешься, но ешь, понял? И Физиономию делай кислую. Ну, как скажешь. Всё, дружок, я ухожу. У меня работы много. Увидимся в обед. Бороданков с 3 до 5 уйдёт в центральный корпус на консультацию. Тогда я прибегу к тебе на часок. Договорились.